Глава 6. Обходим ловушки. Скептик. Ну послушайте, Дэн, если разговор по душам, как вы говорите, творит чудеса, если это способ обрести близость в паре, почему мы все не открыли его для себя давным-давно? Если он настолько эффективен, почему мы так мало им пользуемся? Автор. Потому что разговор таит в себе и опасности. Вот что может произойти. Первое. Ваш партнёр делится с вами проблемой, и вы предлагаете совет. Но вместо благодарности он или она огрызается. Вспыхивает ссора, и в итоге вы оба сожалеете, что партнёр вообще поднял эту тему. Второе. Ваш партнёр рассказывает, как прошёл его или её день. Вам скучно, но вы притворяетесь, что слушаете с интересом, потому что не хотите обидеть любимого человека. Но он или она всё равно каким-то образом понимает, что вам скучно, поэтому обижается из лица. Далее я постараюсь показать, что лучший способ справиться с двумя этими ловушками заранее настроиться, что вы в них попадёте, и научиться находить из них выход. Ловушка непрошеных советов. Ловушка номер 1. Вы предлагаете совет или пытаетесь успокоить или подбодрить а все, что нужно вашему партнеру, просто облегчить душу». Энни и Джоэл живут вместе, обоим около 30 лет. Джоэл инженер водопроводной компании. Энни днем работает дело производителем в банке, а по вечерам учится в колледже. Однажды она приходит домой после учебы, и между ними происходит следующий разговор. Энни. «Слишком много всего на меня свалилось». «К понедельнику нужно подготовить десятистраничный доклад, а я еще даже не начинала». Джоэл ободряющий. «Не волнуйся, ты справишься. Еще не было случая, чтобы ты не успела вовремя с докладом». Энни. «Да, но на этот раз все по-другому, и дело не только в докладе. Двое коллег в банке одновременно ушли в отпуск, и я должна взять на себя также и их обязанности. Не понимаю, с чего моя начальница решила, что я потяну такую нагрузку, свою работу и чужую». Джоэл: Ты не должна с этим мириться. Нужно сказать ей, что ты готова выполнять только свои обязанности. Энни: Ну да, конечно. Она возьмёт и потребует, чтобы я просто лучше старалась. С ней же бесполезно спорить. Джоэл: Может, тебе стоит обсудить ситуацию с её начальником? Энни: Как же? Я только наживу себе неприятностей, если буду действовать через её голову. Джоэл: Ну тогда, может быть, поискать новую работу? Энни: «Ты думаешь, легко найти новую работу?» Энни не возьмет в толк, почему они вдруг стали обсуждать ее уход с работы, ведь она хотела поговорить совсем о другом. Она понимает, что слова Джоэла не приносят ей утешения, но не знает почему. Энни считает себя неблагодарной из-за того, что не откликнулась с признательностью на его предложение. Джоэл согласен, что подруга проявила неблагодарность, не оценив по достоинству его советы. Каждый раз, когда он что-нибудь предлагает, она находит причину, почему это не сработает. Она повторяет: "Да, но, разумеется, можно подойти к вопросу с другой стороны и спросить Джоэла, так ли уж необходимо давать все эти советы". Не поговорив с Энни и двух минут, он уже успел предложить ей бросить работу. Джоэл производит впечатление человека, живущего по принципу: "Если есть проблема, попытайся её решить или научись с ней жить" с Дезамигорю не поможешь. Он уверен, что чрезмерная участливость ни к чему хорошему не приводит, и не будет ещё сильнее расстраиваться и жалеть себя. Однако главная причина, по которой он забрасывает её советами, в том, что он уверен и не ждёт от него, что он разрешит её проблему, ведь именно так поступают по-настоящему любящие партнёры в отношениях. Джоэл поступает так же, как большинство из нас, когда мы считаем, что обязаны помочь близким найти выход из неприятностей. Он предлагает Энни совет, а когда она отвергает его, возлагает на неё вину. Джоэл: "Знаешь, мне кажется, на самом деле ты не очень-то жаждешь решить свои проблемы. Гораздо выгоднее жаловаться на них". Разговор принимает плохой оборот. Вот почему мы по большей части предпочитаем вовсе не вступать в беседу. В следующий раз, когда Энни столкнётся с неприятностями на работе, она дважды подумает, прежде чем сообщать об этом. Ей не хочется повторять неприятный диалог и Джоэлу тоже. Джел убеждён, что Энни ждёт от него решения её проблем. На самом деле она просто хочет, чтобы он искренне ей посочувствовал. Она бы хотела, чтобы он сказал: "Бедняжка моя, сколько всего на тебя свалилось" сразу. К сожалению, реплики Джоэла заставляют её думать, что ему нет дела до её чувств. Напомнив ей, что она всегда вовремя сдаёт письменные работы в колледже, Джоэл по сути заявляет, что у неё нет повода огорчаться. Советуя ей дать отпор начальнице, а если не получится бросить работу, Джоэл по сути утверждает, что у проблемы есть простое и ясное решение, если бы только подруга согласилась применить его. Поэтому опять-таки ей не из за чего расстраиваться. Джил пытается заверить Энни, что у неё нет повода для огорчений, в то время как Энни хотела бы, чтобы он признал, что ей есть из за чего расстраиваться. Речь о досадном недопонимании. У Джела отлегло бы от сердца, если бы он понял. Энни не ждёт, что он решит проблему. Она даже не хочет, чтобы он попытался. Единственное, что ей нужно, чтобы он признал её чувства. Её проблема в настоящий момент то, что она чувствует себя одинокой и непонятой в том, что касается её работы и начальницы. Если бы Джоэл выразил ей сочувствие, проблема была бы решена, потому что Энни больше не ощущала бы себя одинокой. Я не утверждаю, что Джоэл ошибается, стремясь дать подруге совет и ободрить её. В другой ситуации Энни, возможно, воспрянула бы духом Услышав напоминание Джоэла о том, что она всегда успешно справляется с письменными работами, она оценила бы и в самом деле ощутила поддержку, когда Джоэл посоветовал дать отпор начальнице или даже уйти с работы. Однако в данном случае быстрота, с которой он бросается её ободрять и предлагать готовые решения, толкает Энник к мысли, что он пытается обесценить её чувства. Джоэлу не хватает важной информации. Ему необходимо осознать, что есть два очень разных варианта отклика, который может ждать от него Энни, когда делится с ним своими неприятностями. Первый. Возможно, она хотела бы попросить о помощи в решении проблемы, и тогда нужно убедить её, что трудности не такие уж серьёзные, то есть она хочет, чтобы он помог ей справиться с её чувствами. Второй. Или же она хотела бы, чтобы он выслушал, как она ощущает себя в связи с проблемой, и признал, что она действительно огромная и неразрешимая, или по крайней мере, что она кажется ей таковой в настоящий момент. Если бы Джоэлу пришла в голову мысль о двух разных желаниях Энни, возможно, он сказал бы в конце их неприятного разговора: Джоэл. Я набросился на тебя со всеми этими советами и подсказками, а быть может, ты ждёшь от меня совсем другого? Ой, не груз бы свалился с души. В весь день она ощущала себя одинокой, ей не с кем было поделиться наболевшим. Теперь наконец-то нашла того, кто понимает и принимает её чувства. Есть ещё кое-что, о чём должен знать Джоэл. Активно предлагать советы и утешать в то время, как собеседнику нужно лишь чтобы его выслушали, распространённая ошибка. Им сэнни придётся ещё не раз наступить на эти грабли. Чем быстрее Джоэл свыкнется с мыслью, что ошибка типична и неизбежна, тем меньше он будет переживать по этому поводу и окажется способен спокойно говорить о ней. А ошибка и правда, типичная и неизбежна. В качестве семейного терапевта я зарабатываю на жизнь, объясняя людям, что они атакуют партнёров поддержкой и советами, в то время как от них ждут всего лишь признания. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Читателя вправе ожидать, что я накопил немало опыта в этом вопросе. Так и есть, но опыт не помогает, когда я снова и снова совершаю одну и ту же ошибку в общении с моей спутницей жизни. Поэтому я пытаюсь исправиться. Я обращаюсь к ней. Наш разговор что-то не клеится, может быть, тебе сейчас не до моих советов. Или же она может сказать, «Мне кажется, сейчас тот случай, когда мне просто нужно, чтобы ты меня выслушал». Если я способен увидеть в том, что даю непрошеные советы и утешаю ошибку, которую может совершить любой из нас, и который не означает, что со мной что-то не так, мне легко сменить тему и начать внимательно слушать. Ловушка скуки. Ловушка номер 2. Вы наводите на партнёра скуку, когда делитесь своими мыслями или рассказываете о том, как прошёл день. Как я уже отмечал, взаимный обмен мыслями и впечатлениями сближает партнёров, создаёт в паре атмосферу интимности. Но что делать, если вам скучно выслушивать новости и переживания партнёра или наоборот, вы наводите на него скуку своими рассказами? Брендо и Джек живут вместе, обоим около 50 лет. Джек фармацевт, Брендо работает в рекламном агентстве. Они женаты 23 года. Бренде заходит в гостиную, где Джек расположился с газетой, и рассказывает ему, как прошёл день на работе. Она описывает рекламное объявление, над которым трудилась утром, как рисовала его тонкой ручкой, чтобы добиться особого эффекта затенения, наполнила его красными и жёлтыми оттенками вместо привычных зелёных и коричневых тонов, использовала особый шрифт, который внёс ноту элегантности, и расположила текст в рамках рисунка, а не под ним, как делают обычно. Джека утомляют разговоры о тонкостях рекламного дизайна, но он не хочет обидеть бренду и выглядеть мужжом эгоистом, поэтому изображает заинтересованность. Тем не менее, бренда замечает обман. Она меняет тему и заговаривает о том, что по её мнению, заинтересует Джека. Рассказывает об обеде, на который коллеги в Тане от неё принесли разные блюда, чтобы отметить её повышение. Теперь она станет вице-президентом компании. Новая должность означает, что ей предстоит расстаться с коллективом, в котором она проработала 15 лет, и переехать на десятый этаж, где расположены кабинеты руководителей подразделений. Она рассказывает, что её коллега Карман принесла блюдо из лобстера, приготовление которого заняло 2 дня. Питер, её секретарь, испек пирог. Крис, её приятель с нижнего этажа, достал клубнику. Выслушивать всё это Джеку вдвойне скучно, но теперь у него есть оправдание. Кому какое дело, думает он, что другие едят на обед. Бренда видит стеклянный взгляд мужа и старается говорить более оживлённым тоном, чтобы привлечь его внимание. Пересказывает забавный эпизод за обедом. Бренда Ты не поверишь, трое коллег приготовили одно и то же блюдо. Ты бы видел лицо бедняжки Эдны, когда она вошла с цыплёнком и рисом и поняла, что Сандра и Джонни принесли то же самое. Бренди заливается смехом в надежде, что Джек к ней присоединится. Он не смеётся. Бренди: "Наверное, ты бы посмеялся, если бы был там". Злая ирония ситуации в том, что чем больше Бренда старается быть интересной, тем нелепее выглядит и нагоняет на Джека тоску, из-за чего он эмоционально отдаляется от неё. Бренда: "Обижена и зло. Ты не слышал ни слова из того, что я сказала?" Джек: "Нет, слышал. Сначала ты говорила о своём новом рекламном объявлении, а потом об обеде, на который трое гостей принесли одно и то же блюдо." Бренда: "Верно. Только тебе всё это не интересно." Джек. Но знаешь, я не очень-то разбираюсь в рекламных объявлениях и не знаком с большинством сотрудников в твоём офисе, и не люблю сплетни на работе. Бренда. Причём тут сплетни? Просто ты равнодушен к людям. У них есть три предположения, почему Джеку скучно. Первое. Разные интересы. То, о чём они только что упомянули в разговоре. Второе. Джек слишком сосредоточен на себе. Их общий затаённый страх Третья. Бренда скучная личность. Другой затаённый страх. Если Бренда и Джек хотят выбраться из ловушки, в которую угодили, им необходимы новые идеи. Нынешние предположения Бренды якобы наводят скуку, Джек якобы эгоистичен, и они не подходят друг другу, потому что очень разные. Это отголоски ночных кошмаров, они полностью подавляют их мысли и не дают задуматься о том, что, возможно, скука Джека вызвана, первое, тем, что Брэндон делится с ним своими чувствами, второе, тем, что Джек не умеет реагировать достаточно живо, третье, неудачными попытками Брэнды вызвать интерес Джека, четвертое, неспособностью Джека осознать, как важно для жены делиться с ним своими мыслями и чувствами. Давайте разберём эти 4 пункта поочерёдно. Идея номер 1. Бренди и Джеку важно понять, что рассказ Бренди Скушен, поскольку она не делится самым увлекательным, своими эмоциями по поводу происходящего. Джек заявляет, что рекламные объявления ему не интересны, но Бренду пробудило боевой интерес, если бы рассказала больше. Бренди. Это лучшее рекламное объявление, которое я сделала в своей жизни. Ей правда очень-очень довольна. Благодаря этой работе я начинаю думать, что быть художником и одновременно работать в рекламной индустрии не такая уж нереальная задача. Возможно, Джэк не волнуют все подробности проекта жены, но ему интересно её мнение о нём. Если бы она поделилась с ним главным своей радостью в связи с удавшимся объявлением, Джэк вероятно захотел бы узнать подробности. Но не уловив в рассказе жены основной мысли, он вполне закономерно не заинтересовался мелочами. Пересказ деталей наводит скуку, если вы не понимаете, зачем партнёр их перечисляет. Описывая обед в складчину, Брендо снова упустила важное обстоятельство, а именно, что она была тронута до глубины души. Никому в офисе никогда не устраивали подобных праздников. Ясно, что коллективу она дорога, и сотрудники сожалеют о её уходе. Она тоже загрустила, подумав о том, как ей будет не хватать коллег. Джек не заскучал бы, слушая об этом, и если бы Брэнда поделилась с мужем своими чувствами по поводу праздничного обеда в офисе, ему стало бы понятно, почему ей так хотелось рассказать, кто какое блюдо принёс. Она была тронута тем, как все старались, чтобы обед ей запомнился. Кармен потратила 2 дня на приготовление блюда. Крис помчался на другой конец города за клубникой, а пирог Питера удался ему с первой попытки. Почему Бренда опустила в рассказе самое важное свои чувства? Потому что ей было неприятно хвастаться. Она сочла, что это слишком расписывать Джеку, как она здорово справилась с проектом. Вот почему взамен она рассказала о работе на дне. Бренди наделась, что из описания он поймёт, что объявление получилось отличным. Она сочла хвостастовством со своей стороны сказать и о том, как дорожат ею коллеги. Она привела несколько неинтересных подробностей, потому что постеснялась выразить чувства, которые по иронии судьбы действительно заслуживали внимания. Усилия Бренды избежать хвостастовства кончились тем, что её рассказ оказался скучным. Большинство из нас вгоняет слушателей в тоску, описывая события, но при этом не выражая эмоций. Наши слова привлекают больше внимания, когда мы начинаем разбираться в собственных чувствах и учимся умело их выражать. Идея номер 2. Бренди и Джек должны осознать, что его скука вызвана не только её, но и его поведением. Это следствие неспособности Джека достаточно живо реагировать на рассказы Бренди. И в целом его беспомощности. Он просто сидит и слушает, ничего не предпринимая. То, что Брендо наводит уныние на мужа, только часть проблемы. Другая половина заключается в том, что Джек не смог сосредоточиться на её рассказе. Он сидел пассивно слушая Брендо и изображая добросовестно внимающего мужа. Временами Брендо жалуется, что Джек её не слушает. В такие минуты он занимает оборону, утверждая, что весь внимание Но наедине с собой Джек переживает, что жена права. В худшие минуты он видится себе эгоистичным человеком, которому плевать на всех, кроме самого себя. Вот почему, когда Бренда вошла в гостиную и обратилась к нему, Джек решил, что только внимательно и не перебивая выслушав жену, сможет доказать свою невиновность. Он ещё себя не вправе сказать и что ему не интересно такое подробное описание рекламного объявления, и что вообще-то он собирался почитать газету, а поговорить они могут и после ужина. Поэтому причина скуки Джека не только в том, что Бренда описывала лишние подробности и не поделилась своими чувствами, но также в том, что его стремление внимательно, без претензий выслушать её рассказ не позволило ему сделать то, что нужно всем нам, чтобы сохранить энтузиазм к словам собеседника. Мы страдаем от скуки, потому что не умеем правильно сказать об этом. Сообщать партнёру, что вам не интересно слушать его или её тягостная перспектива. Вы считаете, что должны быть увлечены, а если всё-таки заскучали, нужно по крайней мере вести себя прилично и постараться скрыть этот факт. Разумеется, не все считают себя обязанными держать рот на замке. Приятель Джека Мак не высидел бы спокойно и 2 секунд, если бы его жена Тамме принялась описывать, какие именно блюда принесли на прошедшую вечеринку. Он бы прервал ее одной из следующих фраз. «Пожалуйста, остановись, я сейчас умру со скуки. Надоело слушать эту чепуху». «Не понимаю, что ты находишь в этих глупых сборищах?» «Слушай, ты напомнила мне забавный случай, о котором я узнал сегодня». «А что у нас на ужин?» Конечно, же Маку уже 100 лет не приходилось говорить подобные вещи Таме, потому что она давно забросила идею делиться с ним своими новостями. Тами просто устала от его грубости. Когда Маку скучно, его способ решить проблему ляпнуть: "Ты мне надоела". Джек предпочитает молчать. У каждого подхода есть серьёзные недостатки, поэтому предлагаю третий подход. Пусть Джек попробует рассказать о безвыходном положении, в котором оказался. Джек Пожалуйста, не обижайся, но меня очень утомляет выслушивать подробное описание рекламного объявления. Если Джек отважится произнести эту фразу, его скука, возможно, сразу же испарится. Он отреагирует активно, спасая бренду и себя от унылого обмена репликами, назвав вещи своими именами. Но его замечание вызывает у Бренды следующий внутренний спор. Он прав. Я зануда. Он догадался об этом. Но постойте, Ка Другие люди считают меня интересным? Значит, проблема в нём. Ему интересен только он сам. Он эгоист. И вообще, с кем я говорю? Сам мне до смерти надоел со своими разговорами о компьютерах. Брендо переживает, что с ней скучно, и расправляется с тревогой, переформулировав проблему как неспособность Джека проявить внимание. Брендо. Думаешь, с тобой всегда приятно беседовать? Ты до смерти надоел мне со своими разговорами о компьютерах. Тебя интересует только то, что касается тебя самого. Бренда тоже по-своему активно реагирует. Она выплёскивает гнев, возникший в результате унижения. Её настроение ещё улучшилось бы, если бы она смогла признаться в том, что почувствовала себя униженной. Позже тем же вечером она подходит к Джеку и делает именно это. Бренда. Ты знаешь, я действительно обиделась. Помнишь, когда ты сказал, что тебе тяжело меня слушать? Я беспокоюсь, что навожу на людей скуку. И ты прав, я переборщила с подробностями насчет рекламного объявления. Благодарный Брэнди за признание, Джек тоже делает шаг навстречу. Джек, ну а я переборщиваю насчет компьютеров. Готовность Джека признать, что и он, бывает, слишком увлекается мелочами, помогает Брэнди разобраться, почему она поступила так в данном случае. Брэнда, я решила, что будет хвостовством с моей стороны просто прийти и заявить тебе, что это лучший дизайн из всех, какой я когда-либо придумывала. Теперь, когда Джек понял, зачем Бренда описывала ему объявление, ему хочется узнать подробности. Джек, а чем оно отличалось от других твоих объявлений? Ты захватила домой копию? Чтобы не заскучать, нам необходимо научиться прямо говорить о том, что нам скучно. А чтобы не оказаться скучной личностью, нужно уметь прямо говорить о том, что мы наводим скуку. Идея номер 3. Бренда и Джек должны понять, что когда мы вызываем у других скуку, это частично вызвано тем, что мы пытаемся её избежать. Когда Джек начал проявлять признаки скуки, Бренда заговорила в более остроумной, экспрессивной, оживлённой манере, пытаясь вернуть его интерес. Хотя некоторые из нас обладают талантом возвращать интерес к своим словам, когда партнёр вот-вот смертельно заскучает, большинство, как и Бренда, его лишены, и попытки только усугубляют положение. В такие минуты наше самообладание рушится, ум нам изменяет, обоняние испаряется, мы нервничаем, ведём себя нелепо, неуверенны в себе и косноязычны. Иными словами, Бренда наводила скуку потому, что всеми силами пыталась быть интересной. Давайте представим, что взамен Бренда заговорила с Джеком о своём страхе показаться скучной. Вот она обращается к нему позже тем же вечером. Бренда. Знаешь, В разговоре перед ужином я боялась, что тебе скучно меня слушать. Поэтому я пыталась говорить интересно и, конечно же, навела на тебя еще большую скуку. Я все время забываю, что так оно обычно и происходит». Джеку было бы приятно услышать такое признание. Он бы почувствовал облегчение. Если Бренда сама говорит, что ее было скучно слушать, значит его воображаемый эгоизм тут ни при чем. «Давайте соберем вместе все причины», о котором рассказ Бренды оказался скучным. Бренда наводила скуку на мужа, потому что оставила за кадром свои самые важные эмоции. Волновалась, что муж заподозрит её в хвоставстве. Переживала, что её скучно слушать. Не могла осознать ни одну из этих причин и обсудить их с Джеком. Скептик. Ну хорошо, допустим вы объяснили, почему бренду было скучно служить в этой конкретной ситуации. Но как быть с теми, кто всегда вызывает у окружающих скуку? Вы же наверняка встречали таких людей. Автор. Эти люди всегда умалчивают о своих самых важных эмоциях, всегда беспокоятся, как бы не прослыть хвостунами, всегда переживают, что их скучно слушать, и никогда не готовы осознать и обсудить с партнёром хотя бы один из этих пунктов. Идея номер 4. Бренди и Джеку нужно понять, что скука Джека отчасти вызвана тем, что он ощущает себя брошенным и не стоящим внимания. Он не осознаёт, что играет значительную роль в их отношениях. Он не осознаёт, как важно для Бренди рассказать ему о том, как прошёл её день. Джеку казалось, что его мнение не имеет значения. Он думал, что разговор с ним для Бренды не столь уж важен, она просто болтает о дизайне и праздничном обеде, чтобы убить время. На месте её собеседника мог быть кто угодно. Он считал, что на него не обращают внимания и до него нет дела. Вот почему ему стало скучно. Ему не пришло в голову, что Бренда весь день предвкушала разговор с ним. Никто, кроме неё, не стал бы этого делать. Рассказ дома о блестящем дизайне объявления должен был стать для Бренды кульминацией её успеха. Её радостное настроение во время обеда в офисе в основном объяснялось тем, что она предвкушала возможность рассказать о нём Джеку. Поделившись с мужем грустью из-за расставания с коллегами, с которыми она проработала бок о бок 15 лет, и получив подтверждение, что он понимает её чувства, она легче справилась бы с грустью. Все эти переживания оставались тайной для Джека отчасти потому, что Бренда не высказала прямо свои чувства. Если бы он понял или Бренда рассказала ему, он не ощущал бы себя таким покинутым и не заскучал. Итак, вот главные ловушки, на которые мы можем натолкнуться в беседе с партнёром. Вместо того, чтобы сделать то, что хочет от нас партнёр, то есть выслушать и признать его или её чувства, Мы предлагаем решение проблем, тем самым показывая, что не ценим чувства любимого человека. Мы вызываем скуку у партнёра, потому что опускаем самое важное наши чувства, а также потому, что изо всех сил стараемся вызвать интерес. Нам скучно, потому что мы не знаем, как сказать об этом партнёру, а также потому, что не осознаём, насколько он или она дорожит общением с нами. Восхищение вызывает тот факт, что мы по-прежнему вступаем в разговоры с нашими партнёрами, невзирая на то, как легко угодить в эти взрывоопасные ловушки и как сильно мы подыим духом, оказавшись в них.